478. Пространственные зовы долетают до Земли в самых неожиданных получениях. Повелительный зов о дружелюбии и взаимопонимании достигает некоторых людей. Но обратите внимание на неожиданность таких достижений. Если на карту мира нанести места, где понят наш зов, то получится весьма неожиданный узор. Кроме того, найдутся люди, твердящие о том же без всякого понимания. Иногда сеятели раздора не прочь поговорить о дружелюбии. Самый смысл слова бывает упразднен. Вместо взаимопонимания вырастает лютая ненависть. Но поверх всех преград зов остается о дружелюбии и взаимопонимании. Непонятые сегодня дойдет завтра.